Глава 40. Джой и Рут. День подарков. 26 декабря 1960 года. Весь день страх Джой мешался со жгучей надеждой на то, что хорьки вернутся в клетку сами по себе, ведь там их ждала еда. «Прошу, Господи, прошу, Господи!» Джой молилась, но Бог не отвечал на ее молитвы. Она драила в ванную и раковину Развешивала белье, медленно подметала и мыла заднее крыльцо, прачечную, туалет, ванную. И без устали молилась, олоснящиеся угри в животе толстели, наливались слизью и злобой. Закончив дела, Джой пошла искать Марка. Он был в сарае, возился с газонокосилкой. Взглянул на сестру и покачал головой. Она отправилась к себе, легла. Уже почти время чая. «Пора помогать маме накрывать на стол!» Рут ничего не говорила. Даже она знала, что час Джой пришёл. Пахло жарким из кроликов. Она не представляла, как сможет его есть, но понимала, что есть придётся. Тело было пустым и находилось где-то не здесь. Девочка с трудом встала, побрела в кухню. Мама уже разложила по тарелкам жаркое с горошком и отнесла их на стол, Марк сидел молча. Отец поливал свою порцию кетчупом. Тарелка напротив места Джой стояла пустой. «Ты!» — отец указал на её стул. «Садись и молчи. Сегодня ты не ешь, ясно? Нам теперь покупать новых хорьков. Так что, может быть, ты научишься ценить благо, если останешься без них? Сядь и будь готова произнести благодарственную молитву. Это единственные слова, которые вылетят сегодня из твоего рта». Когда мама тоже устроилась за столом, отец посмотрел на дочь, бросив строго и холодно молитву. Голос Джой был едва слышен. «За то, что мы...» «Громче, неблагодарная грешница!» Она сглотнула, открыла рот и постаралась говорить нормально. «За то, что мы сейчас вкусим, пусть Господь сделает нас поистине благодарными. Аминь!» Все хором повторили. Аминь. Пока остальные ели, Джой сидела, опустив голову и сцепив руки на коленях. Чёрные угри в животе сплетались в большой извивающийся клубок. От него один за другим отплывали угри маленькие, размером с головастика, и погружались в её вены. Джой сидела неподвижно, а угри головастики пили её кровь и толстели-толстели. После жаркого она подала... пирог из ревеня, добавила в каждую миску сливок, собранных с молока в ведре, села на место. Невидимый гость и молчаливый слушатель с настенной вышивки наблюдал за всеми, но сегодня страх Джой перед ним не шёл ни в какое сравнение со страхом перед отцом. Мама убрала миски, и отец нарушил тишину. «В следующий раз думай, прежде чем что-то делать, и помни, как трудно нам достается еда на наших тарелках». Дальше раздались знакомые слова. «Кто ты?» Несмотря на смертельный ужас, Джоин на мгновение отвлеклась и подумала, откуда Марк узнал правильные ответы, те, которые она слышала всю жизнь. «Подлая грешница». «Ленивая пропащая грешница, повтори». Ленивая, пропащая грешница, моли о прощении, подлая эта грешница. Молю, прости меня, папа. От тебя никакого толку. Он стукнул кулаком отодвинул стул, скрипнув линолеумом. Затем, откуда-то из глубокой темноты произнес то, чего Джойс ждала как неизбежности: в комнату.